которого она презирала. Именно тут Гонория предприняла сильный ход. Она тайно послала своего доверенного Евнуха к Аттиле для передачи своего обручального кольца и просьбы о защите. Аттила быстро уловил потенциальные политические преимущества, которые он мог извлечь из этого брака, и сразу же послал своего представителя в Рим, прося руки Гонории, и половину империи в качестве приданого. Император Валентиниан, однако, отказался принять Аттилу как деверя. Гонория была посажена под арест. До этого времени Аэци, действительный глава римского правительства, был, как мы видели, умиротворителем по отношению к гуннам. Смотрите раздел 4 выше. Теперь, кажется, войне не было альтернативы, и Аэций начал подготовку к ней со всей присущей ему энергией. Если раньше политика Аэция состояла в подавлении германцев при помощи гуннов, то теперь он попытался получить германскую поддержку против них. Ему удалось создать могучую коалицию, в которой согласились участвовать Вестготы, Бургунды и Франки. Со своей стороны Аттила был также активен на дипломатическом поприще. Ему удалось подорвать единство франков, и в то время как два старших брата соправителя поддержали Аэция, младший перешел на сторону Аттилы. Если Вестготы были союзниками Аэция, то Остготы соединились с Аттилой. Гейзерих, король вандалов и аланов, также вошел в соглашение с Аттилой. Война 451 года прошла на полях Галлии. Компания началась с быстрого передвижения Аэция и Аттилы к укрепленному городу Авролиан, орлеан принадлежавшему Сангибану, правителю аланской Орды, осевшей в Армарике. Смотрите раздел 3 выше. Аттила надеялся, что Сангибан сдаст город, и перейдет на сторону гуннов с Аланами. Дело, однако, обернулось совсем по-иному, поскольку первым достиг Орляна именно Аэций, приведя с собою Вестготов. Аланы, хотя и несколько неохотно, подчинились Аэцию. Аттила тогда обошел город с севера и остановился на кампус Мауриакус, близ современного Труа. Именно здесь произошла знаменитая «Битва народов» в июне 451 года. На стороне Аттилы, кроме гуннов и восточных Аланов, были гепиды, остготы, герулы и часть франков. Силы Аэция состояли из римских легионов, рекрутированных в основном из Галлии и Германии, вестготов, бургундов франков и ненадежных армурикских аланов. Битва была кровавой, но ничего не решившей. Поскольку основная часть поля осталась под контролем Вестготов, Аэций похвалялся, что победа была за ним. Однако он не предпринял вновь атаки на следующий день. Через некоторое время Аттила увел свою орду назад в Панонию, в то время как Вестготы отступили на юг. К Тулузе. Гуннская угроза не подошла к концу, и осенью 451 года Тил начал подготовку для вторжения в Италию. Положение этой страны было ужасным. Хотя Аэций мог мобилизовать Вестготов для защиты Галлии, он боялся призвать их в Италию, которую они могли сами оккупировать. Весной 452 года хан начал свою итальянскую кампанию. Он вел свои войска через горные тропы Юлийских Альп, не встречая сопротивления, и окружил Аквилерию. Взяв крепость после продолжительной осады, он направился дальше, к Милану. Здесь он принял римских посланников, папу Льва и двух сенаторов». После переговоров с ними Аттила завершил кампанию и вернулся в Панонию. Римляне приписали отход великого полководца заступничеству святых Петра и Павла.